В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел Дагабер. Как ни спорил солдат, что его раны не стоят внимания, деревенский хирург ее перевязал и надел черную повязку, которая скрывала большую часть лба, придавая физиономии Дагабера еще более суровый вид, чем обычно. Услышав голоса своих подопечных, он вошел в комнату и увидел, что какой-то незнакомец держит девушек за руки. Ветеран уже начал хмурить свои густые седые брови под черной повязкой, но девушки, заметив своего друга, с чисто дочерней любовью бросились к нему в объятия. Ну как твоя рана? Нам сказали, что опасного ничего нет. — Тебе еще больно? Да, — Да нет, деточки. Только этот деревенский профессор обмотал меня всеми этими тряпками... <звук> О, право, если бы моя голова была изрублена саблей Ее и то бы меньше замотали Из меня сделали неженку И мне очень хочется все это снять немедленно Нет, оставь, пожалуйста Как ты неблагоразумен Словно маленький Ну, ну, ну ладно, ладно Не бронить. Будь по-твоему Оставлю я повязку, оставлю А, а что это за господин? Он держал вас за руки, деточки, когда я вошел. Не поп ли это? Видите ли, деточки, с ними надо быть поосторожнее, Ой, потому что... Да ты знаешь, что если бы не он, тебе бы не пришлось нас обнимать. Ведь он нас спас. Как? Это он? Наш ангел-хранитель? «Сударь, я вам обязан жизнью этих детей, я знаю, как я вам обязан, я ничего не говорю, говорить тут нечего, а... но позвольте, подождите, когда я цеплялся за утесы, не вы ли это протянули мне руку?» «Ну да, да, это были вы, я знаю вас, это тоже лицо, белокурые волосы, конечно, это были вы!» К несчастью, силы мне изменили, я не смог удержать вас. Я, я, знаете, благодарить словами не умею. Тем, что вы спасли этих девочек, вы сделали для меня больше, чем если бы спасли меня самого. Но какая храбрость, какая самоотверженность! <свык> а, наш Габриэль Он тебе тоже помог? Помог тебе? Да? Стойте. Габриэль? Вас зовут Габриэлем? Да, сударь. Габриэль. И вы священник? Да, священник. Миссионер. А кто кто вас воспитывал? Добрейшая женщина, которую я почитаю за лучшую из матерей. Она пожалела меня, брошенного ребенка, и воспитала как сына. Это Франсуаза Бадуэн, не так ли? Да, сударь. Но как вы могли это узнать? Жена солдата? Да, да, да. Отличного человека, который из преданности своему командиру живет и по сей день в изгнании, вдали от жены, от сына, моего приемного брата. Моя Гриколь. Моя жена. Когда? Когда вы их оставили? Как? Вы отец Гриколя? Боже! Боже, я не знал еще, как много должен благодарить тебя. Как ты милостив ко мне. Но, но, но что же с моей женой, с моим сыном? Давно ли у вас были от них известия, как они поживают?